Бастьян. Все обращается в хаос еще до того, как мой кулак успевает врезаться в челюсть Джея. Наш местный наемник настолько сбит с толку моим поведением, ему потребовалась лишняя секунда, чтобы отреагировать, но только секунда. Он уклоняется до того, как я успеваю занести кулак. Когда Бут и Маделин пытаются вмешаться, Никодим приказывает им остановиться. В следующий миг Джей отскакивает от меня, хватаясь за полу моего измазанного кровью фрака. Он дергает ее вверх, пытаясь оглушить меня. Извернувшись, я скидываю фрак и целюсь ему в грудь. У меня нет времени удивляться скорости своих рефлексов или нечеловеческой силе каждого удара. Прежде чем я успеваю ударить, Джей делает кувырок в воздухе, наплевав на гравитацию, а потом кидается на меня, и мы оба падаем на мохнатый персидский ковер. Я успеваю лишь моргнуть, его руки уже на моей шее, а колени вжимают мой позвоночник в пол. Драка заканчивается едва начавшись, всего пять секунд спустя. Я раздумываю над тем, чтобы начать сопротивляться, но вместо этого лишь хохочу, как сумасшедший.、В、следующее мгновение Тусан выпрыгивает из темноты, поблескивая клыками, точно следует за своей жертвой. Гортензия бросается навстречу питону, вставая между ним и Джеймом. Ее глаза широко распахнуты и предупреждающе сияют. Нон, приказывает она. Нет, ты не будешь никого обижать. Туссен отползает обратно с недовольным шипением. Я всегда подозревал, что эта проклятая змеюка любит гортензию больше, чем меня. Дядя делает шаг вперед, но по выражению его лица невозможно догадаться о его эмоциях или мыслях. В его глазах мечется таинственная искра. Сцена почти комична. Остатки моего белого карнавального костюма покрыты кровью. Он теперь выглядит как насмешка вместе со всеми событиями, что последовали за праздником. Мое лицо прижато к шелковому ковру, который стоит дороже, чем большинство людей могут заработать за год честного труда. Вампир не дает мне пошевелиться. Огромный питон думает, что может спасти мою честь. Прошлой ночью я был жив и влюблен. Сегодня я танцую со смертью. Эмоции захлестывают меня разом, и они настолько сильные, что практически невыносимы. Их невозможно контролировать. Они точно пылающие языки пламени вокруг керосинового кольца. Отпусти меня, требую я негромко, приказывая себе оставаться спокойным. И снова Джей ждет разрешения дяди, снова ведет себя как овечка послушно, дожидающаяся постуха. Как только Джей ослабляет хватку, я отпихиваю его в сторону. отказываясь от помощи Адетты и быстро поднимаюсь на ноги. Я делаю глубокий вдох, презирая теперь свою старую привычку дышать. Ведь даже воздух, наполняющий мои легкие, меня больше не успокаивает. «Что Селина предложила тебе в обмен на возможность меня помучить?» спрашиваю я у дяди. Он не отвечает. «Мои руки трясутся от гнева, неудовлетворенного и лишь разрастающегося. Я все равно уже знаю, что ты натворил». Теперь я просто хочу услышать от тебя объяснение, какую цену ты потребовал от девушки, которую я любил, пока был живым. Мой вопрос пронзает темноту со злой приматой, от чего и Аддетта и Арджун одновременно вздрагивают. Хорошо, говорит Никадим, ты злишься. Пусть этот гнев станет теперь твоим утешением. Надеюсь, в один прекрасный день он подарит тебе смысл и цель. Мэдлин хмурится, как будто хочет что-то сказать, но не решается без позволения. Джей косится на нее и качает головой. Все они овцы, все до единого. Но сначала тебе придется отшлифовать свою злость, продолжает Никодим. Сейчас прямо сейчас это гнев избалованного мальчишки, а не мужчины. Мне противно от того, что его улыбка полна сарказма. Ты злишься, что тебе не позволили умереть на твоих условиях, Себастьян? Дядя смеется. Кому из нас выпадала подобная честь? Селина Руссо приняла решение заключить со мной сделку. Ее жертва даровала тебе власть побороть смерть. Она заслуживает твоей благодарности, как и я заслуживаю твоего уважения. Горький смех срывается с моих губ. Не думайте, что получится уйти от ответа на мой вопрос, месье граф. Я делаю уверенный короткий шагом мне навстречу, и теперь наши лица оказываются друг напротив друга. Что Селина дала тебе взамен? Шанс для тебя извлечь урок из своих ошибок и начать все сначала. Она предложила свои воспоминания о времени, проведенном с тобой, в обмен на новые начала для вас обоих. Глаза Никодима сужаются. Уважаю ее выбор. Она заслуживает хотя бы этого. Мне хочется посмеяться над ним и его притворством, что он якобы печется о благополучии Селины, укорить его за то, что он навязал это решение ей. вынудил Селину согласиться. Мой дядя не станет ни с кем заключать сделку, если только не будет уверен, что он единственный, кто получит выгоду. Однако сейчас я не вижу смысла ссориться с ним. Я прекрасно осведомлен о том, что Никодим желал заполучить в результате этой сделки то же, чего желает получить от любого смертного, которому не посчастливилось пробудить в себе чувства к одному из нас полного подчинения и повиновения. Вены на моей руке выступают сильнее, и пальцы напрягаются, сжимаясь, и становясь похожими на изогнутые опасные когти. Мне срочно нужно что-нибудь уничтожить, пока правда не уничтожила меня самого. Забудь и будь забыт, выдавливаю я из себя. Мой дядя кивает. Еще секунда проходит в напряженном молчании, а потом что-то шуршит во мраке на другом конце комнаты. Скорее всего, это снова Туссен, однако я все равно машинально поворачиваю шею. Чтобы взглянуть, глаза Мэдалин сужаются, Бун отталкивается от стены, и дикий огонек появляется в его взгляде. Каждому из нас не терпится вступить в схватку, не терпится разорвать что-нибудь на части голыми руками, как убийцы, какими мы и являемся. Что ж, это самое, что ни на есть очаровательное свидание, — говорит Адетта, растягивая французские слова с присущим ей обаянием. Однако, если никто не возражает, я бы немного осветила эти потемки. Сказав это, она зажигает спичку и начинает по очереди подносить огонек к каждой свече в помещении. Запах серы наполняет воздух. «Должна сказать, я не удивлена, что первой твоей тревогой стало благополучие Селины, мой маленький братик», — говорит она, обращаясь ко мне. «Я сегодня тайком проследила за ней, чтобы узнать о ее самочувствии». Селина была в окружении друзей, и они изобьются лучшие врачи города, которые убедили меня в том, что она скоро совершенно поправится. Она будет здорово, как прежде. Она быстро бормочет, перемещаясь от свечи к свече, не говоря уже о том, что она в безопасности. В один прекрасный день в скором будущем она, без сомнений, будет счастлива снова. Она замолкает, ее тонкие брови сходятся, на переносице ее вздернутого носика. или по крайней мере она обретет душевный покой, коем довольствуются смертные. Пламя свечей горят ровно и спокойно, окутывая комнату теплым мерцанием. Смех Буна разливается по комнате, когда он выходит на свет. Да будет так, Аминь. И правда, все это только к лучшему, братец. Понимаю, что ранее еще лишь предстоит зарубцеваться, однако ты знаешь не хуже остальных, что Селена никогда бы не смогла стать частью нашего мира. Бог знает, чтобы тогда с ней могло произойти. Кое-что произошло, замечает Джей тихо ворча. Найджел чуть не убил их обоих. Вообще-то меня он убил. Выражение моего лица суровеет, печаль от этой мысли еще слишком сильна. Я останавливаю себя до того, как успеваю сделать новый, совершенно ненужный мне вдох, и снова злюсь от того, что не могу контролировать свой темперамент даже в мыслях. Я продолжаю избирать эту тактику, потому что, когда я был смертным, она приносила мне удовлетворение. Вскоре после того, как я потерял сестру и родителей, Мэдалин сказала мне, что каждый раз, когда я чувствую, что вот-вот потеряю контроль над эмоциями, Мне следует закрыть глаза, сделать вдох через нос и дважды медленно выдохнуть через рот. Несмотря на то, что я понимаю, что это просто психологическая уловка, я опять пытаюсь повторить старое упреждение, зацепиться за последние напоминания о своей человечности. Я закрываю глаза, концентрируюсь на дыхании. Во двород запахов наполняет мои ноздри аромат цитрусового воска. которые используют, чтобы натирать мебель, парфюмы аддетт с розовой водой, дорогое масло миры, которым гортензия любит брызгать длинные волосы, острый запах меди, исходящий от трости никадима, даже не свежий дух пыли, которая собирается в бархате портьер. Однако один аромат заглушает все остальные, просачивается в мои мысли, затмевает все чувства и вводит меня в своего рода транс. Нечто теплое и соленое, и вкусное. Еще до того, как я успеваю подумать об этом, я бросаюсь к окну, выходящему на улицу и распахиваю тяжелые портьеры цвета индига, не думая о безопасности. К счастью, солнце уже почти село, и лишь последние его лучи догорают далеко на горизонте. На тротуаре на другой стороне дороги растянулся мальчишка, оступившись в своих не по размеру больших ботинках, на вид ему не больше пяти метров. Он рыдая поднимает глаза на свою мать, как будто уже стоит перед лицом смерти. Алая кровь сочится из его разбитой коленки, стекая на серые камни. Дурманящий запах меня зачаровывает. Он затмивает все остальные мысли. Я словно Моисей в пустыне, пророк Иона, которого проглотил кит. Нет, мне вовсе не нужно отпущения грехов. Потерянные души не ищут прощения. Мой рот наполняется слюной. Нечеловеческая сила горит у меня под кожей, что-то внутри меня начинает пробуждаться, чудовище, которое я не могу больше сдерживать, бороться с ним так же нелепо, как перестать дышать, каждая секунда внезапно на счету, как в момент, когда тонешь и изо всех сил стремишься к поверхности. Мои зубы удлиняются во рту, превращаясь в клыки и пронзая нижнюю губу. Мои челюсти сжимаются, а пальцы каменеют, точно сделанные из бронзы. Если бы у меня был пульс, то уверен мое сердце стучало бы в груди как гатлинг. Гатлинг или картечница Гатлинга — скорострельное стрелковое оружие, прототип пулемета, названное в честь запатентовавшего его доктора Гатлинга. Я прижимаю ладони к оконному стеклу, оно начинает трещать под натиском моих рук. Трещины бегут в разные стороны, точно нити паутины. В、следующее мгновение Бун подскакивает ко мне и хватает меня за руку. Я ручу на него как дикий зверь. С ослаблой улыбкой Бун сжимает пальцы вокруг моего бицепса, чтобы удержать меня. Брат, говорит он успокаивающим тоном, ты должен обуздать голод до того, как он тебя поглотит. Я освобождаю свою руку от хватки Буна с такой силой, что сам отшатываюсь в изумлении. Он делает полшага назад, но суровое недовольство тут же появляется на его лице. И снова он тянется ко мне, однако я хватаю брата за глотку и отшвыриваю к стене у окна, от чего портрет вокруг падает на пол. Темная кровь выступает на затылке у Буна. Две капли пачкают белоснежный воротничок, прежде чем рана заживает со звука моргущейся бумаги. И несмотря на то, что Буна остается внешне невозмутимым, я не могу не заметить испуга на его лице. который появляется и тут же исчезает. Да и я сам сбит с толку. Покалечить бессмертного вроде Буна практически невозможно. Я и правда силен, даже сильнее, чем полагал раньше. Моя злость стала внезапно слишком большим чудовищем. Я не могу ее контролировать. Мне следует его отпустить, извиниться. Но вместо этого я лишь сжимаю это чудовище внутри себя. И гнев разливается по моему телу, покрывая меня точно вторая кожа. Извиняются овечки. Пусть они увидят, во что я превратился. Пусть они меня боятся. Что-то движется у меня за спиной. «Нет», — требует Мэдалин. «Стой на месте, Арджун. Если он бросится на тебя, то точно убьет». «Я могу помочь», — осторожно возражает Арджун. «Или, по крайней мере, выиграть время. Можешь попробовать», — шепчу я, косясь на полукровку. Глупо с моей стороны задирать Этириала. Прикосновение Арджуна может меня обездвижить, парализовать, сделать меня беспомощным, оставив на милость моих родных. Однако меня больше беспокоит то, что...